Глава седьмая. Я замираю, смотря на сплетенные руки парочки. В голове большим транспарантом развиваются две фразы: Стас в нашем кафе. Он с другой девушкой. И так по кругу. Парочка меня не видит. Спасибо колонне, которая прикрывает. И если откровенно, раньше очень раздражала. Но теперь я счастлива ее нахождению здесь. Мой заказ уже оплачен. Без него я не уйду. Трусливо не сбегу. Да и ведь я так жаждала увидеть Стаса, поговорить с ним, а теперь просто стою и прячусь. Тем временем мой пока еще муж со своей спутницей присаживаются за столик. У них на столе чай, два салата, десерт, обычный перекус. Руки они расцепили, чем облегчили мою боль в сердце. Но уже и так ясно, что дама не новый деловой партнер. Официальные встречи в подобных местах не проводятся. Да и у туалета коллег никто не дожидается и уж точно за ручку не берет. Стаской смотрю, как любимый человек разговаривает с другой. Он периодически улыбается, что-то ей рассказывая. У меня, значит, истерика, с ума схожу от непонимания. Таким ходом скоро и до панической атаки себя доведу. А он вполне счастлив, радуется жизни с какой-то девицей. Да она даже не красавица. Вглядываюсь внимательнее, но нет, если объективно, моя первая мысль была ошибочной. Девушка вполне себе симпатичная и ухоженная, и совсем молоденькая. Еще одна причина, по которой мне дали отворот-поворот. Может, он, как один известный зарубежный актер, не может быть с девушками, достигшими определенного возраста. Качаю головой, поражаясь ходу моих мыслей. До сих пор ищу оправдание предателю. Продолжаю слежку из-за колонны. Они гармонично смотрятся вместе, даже похожи чем-то, как дальние родственники. Говорят, схожие внешние пары лучше взаимодействуют друг с другом. Я не знаю, насколько это утверждение правдиво. Мы со Стасом очень разные в этом плане. И в итоге он променял меня на другую. Чем не случай? В копилочку подтверждения теории. Мой муж вдруг хмурился и опускает глаза на стол. На что девица нежно гладит его по руке. Подбадривает, наверное. Да, поцелуев нет, но не все налюдих откровенно демонстрируют близость, а тут и без контекста их разговора понятно, что у моего мужа появилась другая. Ох, меня пронзает озарение. Так они могли быть давно вместе, могли даже с родителями познакомиться и поехать вместе в командировку. А меня выставили со скандалом, чтобы себя обелить и объяснить. быстрое появление замены схема-то вполне рабочая кажется я разгадала загадку потому что я совершенно точно не подписывала никакие левые документы и никому ничего никуда не сливала чтобы меня подозревать в криминале зря я плохо подумала о Елизавете Михайловне она просто уталяла любопытство не больше но Виктор Андреевич плохо относится к изменам Он считает, что раз брак заключен, то все. Потому ты и со мной смирился после свадьбы. И тут вдруг поменял мнение, не похожее на него. Я поняла. Подстава с документами все-таки была. Иначе офис не гудел бы, как потревоженный улей. Это ведь логично. И еще более очевидно. Как я сразу не догадалась. Стас с этой своей новой придумали... Как и от меня избавиться и деньги получить? Виктор Андреевич никогда не позволит вытащить с активов лишнее, а его сын давно хотел большего, не раз жаловался мне на это. Вот только схемы обмана его собственного отца я ему не предлагала, а тут, видимо, нашлась так, кто не только все придумала, но и помогла осуществить. Ваш заказ готов, держите. Обращается ко мне работник кафе застойкой и протягивает пакет. Спасибо. С трудом перестраиваюсь, чтобы ответить ему, и киваю. И уже разворачиваюсь к выходу, но через два шага останавливаюсь. Какого лешего? Я сейчас просто уйду. Я второй день грязила нашей встречей со Стасом. Проведение мне ее организовала, а я предпочитаю струсить. Поворачиваюсь в сторону столика, где сидят мой пока что муж и его девица, и решительно шагаю туда. Они меня замечают не сразу. Помещение кафе довольно большое. Оттого меня раньше не увидели. Да и послушать, о чем они варкуют, мне тоже не удалось. Но зато когда видят, у Стаса натурально округляются глаза. Его девица не сразу понимает причину. А задача не оглядывается, замечает меня и хмурится. Должно быть, даже не в курсе, как выглядит законная жена любовника. Усмехаюсь этой мысли. Привет, произношу громко, опираясь о стол. Не ожидал меня увидеть, да? Вижу, не ожидал. Произношу с победной улыбкой. А мы между тем в одном городе живем, хоть и не маленьком, но все же. Было бы глупо надеяться на то, что заблокировал во всех мессенджерах. И до свидания, Юля. Давай потише, не устраивай сцену. Говорит Стас напряженно. Он терпеть не может публичные скандалы, прямо как вся его семья. Аллергии у них на это с рождения. Но я-то девушка попроще. Меня не смущает, если остальные посетители невольно услышат наш разговор. А я сцен не устраиваю, милой. Это ты мне вчера со своим папенькой устроил. Выгнал на потеху всем сотрудникам, да еще и сам не смог сообщить о разводе. Не подозревала раньше, что мой муж такой трус. Юля, его голос становится злее. Не накаляй. Еще и папеньку своего сегодня прислал, чтобы проверить, точно ли я ушла. Ты ему, кстати, скажи, что не все как я. Кто-то за распускание рук. Пойдет жаловаться куда надо. Отец тебя трогал? И был сегодня в квартире? Удивляется Стас. Давай без этого. Машу рукой. Ты явно обо всем в курсе. Поворачиваюсь к девице. И замену мне нашел я смотрю. Или правильнее будет сказать подельницу. Это с ней вы обстряпали. Все так словно я корень всех бед, а вы спасители фирмы, да? «Кстати, я Юля, пока что его жена, представляюсь девушке. Она хочет что-то сказать, но я не даю. Но не волнуйтесь, ненадолго. Я совершенно точно ничего никому не сливала, как мне сегодня сообщила бухгалтер. А вы молодцы, выгнали громко. Себя в герои записали, никто точно не осудит поспешный брак с новой, правильной претенденткой». Да какой брак? Ты о чем? Намекаешь, что это я тебя изменил? Собственные косики на меня скидываешь. Да еще и свою аферу приплела. Вечно ты из больной головы на здоровую. Стас укоризненно качает головой. Ой, как ты некрасиво выражаешься. Не дело из меня дуру. Цокай о. И без объяснений понятно, что вы тут милуетесь. Да, Юля, вы правы. Мы со Стасом уже некоторое время вместе, подает голос девица. Вот, хоть у одной смелость есть. Уважаю. А тебя, мой милый, не уважаю. Ты такой козел. Залипаю ему пощечину, публике на радость, Стасу на горесть и ухожу такие из кафе. На автопилоте, дохожу до машины и буквально кулём вваливаюсь внутрь. Боль в сердце снова активируется. Сегодня сильнее, очень трудно дышать, глаза застилают слезы, но я упорно выруливаю с парковки. Версия Лизы о причинах моего увольнения была еще ничего, а вот правдивая действительность оказалась востократ хуже. Все познается в сравнении, и нет ничего больнее измены, предательства и обмана. Теперь я это буквально физически ощущаю. Выезжаю на объездную, чтобы быстрее добраться до квартиры, а тут как назло начинается ливень. Мои слезы, дождь, да еще и увеличенная скорость — закономерно творят несчастье. Машина врезается во временное ремонтное сооружение, которое я попросту не успеваю заметить. Что ж, зато оно меня заметило, и я не покалечила никого, кроме себя. Последние мои мысли. После того, как срабатывает подушка безопасности, и я отключаюсь.